Глава шестая. «Она спит?» — спросил Франк. «Кажется». «Слушай, меня подстерегла консьержка, придется тебе к ней сходить». «Ты снова въехал в помойку?» «Нет, это из-за того парня, которого ты поселила наверху». «О, черт! Он что-то натворил?» Он развел руками и покачал головой.